Глава 9 Как только Уилсон довез его, Алан тут же поспешил в дом. Его родители еще не вернулись после гольфа. Он рванулся в гостиную к городскому телефону и замер на минуту, вспоминая номер Рича. Рич Джонсон ответил с первого звонка. «Рич, это Алан, Где Стэн и Бобби? Они у меня в бассейне!» «Слушай, меня возили в прокуратуру. Детектив расспрашивал про нашу ссору с Керри. Я сказал, что был с вами, пока мы все вместе не уехали из Нелли. Вы должны пообещать, что прикроете меня, иначе они решат, что это я убил Керри. Ты же знаешь, я бы никогда не причинил ей вреда. Ты это знаешь. Попроси парней прямо сейчас. Они все слышат, ты на громкой связи. Рич, попроси их, попроси Кроули услышал, как трое его друзей ответили «Конечно, прикроем, мы с тобой, не беспокойся. Спасибо, парни, я знал, что могу на вас положиться». Алан положил трубку и дал волю рыданиям. Закончив разговор, Бобби, Рич и Стэн переглянулись. Все трое пытались проанализировать, что именно произошло накануне вечером. Им до сих пор трудно было поверить, что Керри мертва. Как и Алану, им вскоре предстояло уехать в колледж. Они сходили в кино и потом решили съесть пиццу в Нелли. Они сидели в ресторане, когда в 22.45 туда ввалился Алан. Им достаточно было взглянуть на него, чтобы понять, их друг ужасно зол. Он сел к ним за стол и знаками показал официантке, указывая на заказанные пиццы своих товарищей, что хочет самую обыкновенную. Всем было очевидно, что Кроули выпивал. Рич выразил надежду, что он приехал в ресторан на такси. «Нет, я в порядке», — туманно ответил алан К тому времени большой зал почти опустел. Все посетители в барной зоне, где был их столик, собрались вокруг телевизора, и смотрели игру Янки против Бостона. Шло дополнительное время матча. Было очень шумно, и за криками, аплодисментами соседних столиков невозможно было расслышать, о чем они говорили. Первым прервал молчание Стэн Пирс. Алан ты же пьян! Тут бывает довольно много полицейских! Волдвиковское отделение прямо за углом!» «Не переживай!» — огрызнулся Кроули. «Все будет нормально, я доберусь до дома». «Что тебя так достало?» Раздраженным тоном приятеля спросил Бобби Валин. «Еще нет и одиннадцати. Как там вечеринка у Керри? Все уже закончилось?» «Хреново», — ответил алан «Я ушел. Этот придурок Крис Коббел терся вокруг Керри. Я велел ему отвалить, но Керри на меня наехала. Она остынет». — заметил Бобби. — Вы двое вечно то ссоритесь, то миритесь. Не на этот раз. Я стою рядом, а этот Крис говорит ей, что они должны переехать в колледж одновременно, чтобы он помог ей устроиться. Он нагло клеился к ней и плевать хотел, что я все слышу. Троица не успела отреагировать на сказанное, потому что телефон Алана звякнул Сигнализируя о принятой СМС Сообщение было от Керри И Кроули принялся двумя пальцами набирать ответ Официантка принесла дымящуюся пиццу И Алан заказал себе еще колу Поглощая ломти пиццы и запивая их газировкой Он заметно успокаивался и трезвел Трое его друзей чувствовали, что обмен СМСками Становится все более миролюбивым Они стали следить за игрой, где обе команды сделали в двенадцатом иннинге по три хоумрана. Ининг. В висболе отдельный период игры. Хоумран. Ситуация, когда благодаря отбивающему он и игроки его команды могут пробежать полный круг по полю. Минут пятнадцать спустя Кроули отодвинулся от стола. Керри сказала, что выгонит всех к 11 часам. «Сейчас уже двадцать минут двенадцатого. Я заскочу к ней, чтобы объясниться». «Отлично», — сказал Бобби. «Удачи», — добавил Стэн. «Ты уверен, что тебе стоит садиться за руль?» — спросил Рич. «Может, останешься и досмотришь игру?» «Я в порядке». алан категорически дал понять, что разговор окончен. Минуту спустя подошла официантка с чеком Кроулия. Не увидев его за столом, она спросила, «Кто-нибудь из вас заплатит за него?» «Давайте мне», — предложил Рич. «Я завтра с него возьму. Конечно, если он вспомнит, что приходил сюда». Через двадцать минут Янки заработали победный ран, и пришла пора расходиться. Троица села в машину Стэна, который и развез остальных по домам.